Роберт Шекли. Заяц. Сборник паломничества на землю. Москва, Мир, 1966 год. Перевод Н. Евдокимова. Я подъехал к морскому через несколько часов после того, как прибыл корабль с земли. На его борту находились буры с алмазными головками. Заказ на них я оформил больше года назад. Мне хотелось заявить свои права на эти буры, пока их никто не перехватил. Я вовсе не хочу сказать, что их могли украсть. Все мы тут на Марсе джентльмены и ученые. Однако здесь всякое мелочь достается с трудом, а украсть по праву первого – это традиционный способ, каким джентльмены и ученые добывают необходимое оборудование».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 Это слишком долгий срок. «Значит, ты испытывал потребность в новых горизонтах», — сказал я. «Да, сэр», — ответил Франклин. «Мне не хотелось бы показаться вам трепачом, сэр, но я мечтал стать первооткрывателем. Трудности меня не страшат, я буду работать. Вот увидите, только позвольте мне остаться, прошу вас, сэр, я буду работать, не покладай рук». «А что ты будешь делать?» — спросил я.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 «Так что же ты в таком случае собрался здесь делать?» — спросил я. «Вот знаете, сэр», — сказал Франклин, «я считал, что строительство разбросано по всему Марсу. Я думал, может, сгожусь вроде как посыльным, и я обучен плотницкому делу и водопроводчикам могу, и уж наверняка тут найдется работка и для меня». Я налил Франклину вторую чашку кофе, и он поглядел на меня огромными умоляющими глазами.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 Мгновенно у меня мелькнула мысль о возможной диверсии. Кто знает, на что способен несостоявшийся первооткрыватель. Того гляди, выдернет из реактора 2-3 замедлителя или подожжет склад с горючим». Я неистово метался по лагерю повсюду, разыскивая зайца, и, наконец, обнаружил его в недостроенной спектрографической лаборатории. «Эту лабораторию мы строили в нерабочее время».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 «Считаешь ли ты по чести и совести, что Франклин должен остаться?» «Я... Черт возьми, нет. Если вы так ставите вопрос...» «Я все еще был зол». «А разве можно его ставить как-нибудь иначе?» «Разумеется, нет. Всегда печально, если много званых и мало избранных». «Задумчиво проговорил директор. Людям нужен новый фронтир».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 Молча подошел к джипу и, выжав акселератор до отказа, помчался к спектрографической лаборатории. Желудок у меня больше не поднимался и не опускался. Он вращался, как волчок. Человек не способен выжить после такого рейса. У него нет на это никаких шансов, ни единого шанса на 10 миллиардов. Это физически невозможно».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 «Марс, господи!» Потом заметила меня, и щеки у нее запылали. «Простите меня, сэр», сказала она. «Я... я подслушивала».